пани Пекарская обещала быть немой, как могила. «Так вот», — сказала Яночка, — «мы знаем, этот дзютык входит в такую шайку, которая мошенничает с марками, и они привлекли адвоката, того самого, в очках, и напустили его на вас. И все это как-то связано с наследством пани Спайеровой. «Сдается мне», — добавил деловой паблик, «в субботу они намылились что-то свиснуть из квартиры вашей Спайровой». У них не вышло, и теперь попытаются из вашей квартиры это самое свистнуть. Ахмурят вас. Вместо того, чтобы ужаснуться и впасть в панику, гостеприимная хозяйка обрадовалась. А я что говорила? Мне этот адвокат сразу не понравился. Видите, я тоже умею разбираться в людях. Почти как ваша собака. Куда вам до нашего хабра? Бестактно заявил Павлик сестра попыталась исправить его бестактность. В общении с нашей собакой люди сразу умнеют. Например, знаете, как поумнела наша бабушка? А уж она, испохватившись, что тоже сморозит глупость, не докончила фразы. Хозяйка не уступала. Но ведь я проявила сообразительность еще до встречи с вашим хабром. Адвоката я раскусила без его помощи. Павлик не мог не признать очевидный факт но предостерег. Тем более не давайте теперь себе лапшу на уши вешать, а лучше всего вообще держаться подальше и от очкарика, и от зютыка. Наше дело предупредить, что все эти три субъекта очень подозрительны, вторила брату Яночка. К тому же пан Файксад внешне выглядит очень симпатичным. Смотрите, очень легко попасться на удочку. Пани Пикарская от всего сердца поблагодарила милых детей за предупреждение и заверила, что лапшу на уши себе вешать не позволит и ни на какую удочку не попадется. Было ясно, что она со всей серьезностью отнеслась к полученной информации, а главное, не испугалась возможной опасности и решила мужественно противостоять всем проискам филателистической шайки как в собственных интересах так и в интересах упомянутого выше крестника покойной. Тут дети спохватились, что уже поздно, и они опаздывают на ужин. Быстро распрощавшись с пани Пекарской, они покинули ее гостеприимный дом и бегом устремились к автобусу. На бегу Яночка и Павлик обменивались впечатлениями от сегодняшнего вечера. «Хорошо, что мы успели побывать у пани Пекарской раньше Зютыка», — радовалась Яночка. Интересно, почему он еще не побывал у нее? Стэфак, бдит, на бегу выкрикнул Павлик. Встретимся с ним, узнаем. А Стефак почувствовал прилив новых сил после посещения храма своего божества. В воскресенье мальчик устроил себе отдых, логично полагая, что его подопечный Зютык вряд ли что предпримет воскресенье. В понедельник же приступил к боевым действиям. Трудяга Зютык сразу после школы отправился на почту и, как положено, поработал с некрологами в Жичи Варшавы, в воскресном номере. От Павлика Стефек знал, в чем тут дело, и идея пришла в голову сама собой. Появление Стефека Зютык, мягко говоря, воспринял без особого восторга. Более того, когда этот назойливый щенок, приносящий сплошные несчастья, плюхнулся на соседний стул за почтовым столиком, Зютык посмотрел на него с нескрываемым отвращением, а щенок, как ни в чем не бывало, заявил, «У меня есть ливийские марки». Зютык, уже открывший рот, чтобы сказать пару слов этому назойливому сопляку, закрыл его. А сопляк продолжал, словно не замечая произведенного им впечатления. «За даром тебе отдам. Тогда в субботу ты из-за меня малость того. Вот я и решил отдать тебе марки». Они у меня дома. Могу принести, когда скажешь. Это во-первых. А во-вторых, такое дело. Свора родственников схватилась из-за одного общего покойника. Все, связанное с покойниками, чрезвычайно интересовало Зютыка. Поэтому он не шуганул за сранца, а мрачно поощрил. Ну? Дал дуба верхнем Мокотове. Знаю я этот дом на первом этаже. У того, кто сыграл в ящик, были брат и сестра. И каждый норовит занять квартиру покойника.